Глава шестая. Что может быть приятнее первой брачной ночи? Разбор подарков. Если после свадьбы с Ангелиной нам достались деньги, машины, драгоценности и, главное, прекращение судебной свары, то на свадьбу с Ингой нам дарили вещи, которые могли бы показаться странными. купчии и займы подписаны еще дедом Инги. Какие-то бумаги с долговыми обязательствами, при этом не только и не столько денежные были и письма странные написанные от руки и адресованные не нам с отпечатками окровавленных пальцев вместо подписей договора о братстве и взаимопомощи с родом лугуй невесело улыбнувшись объяснила инга у нас в библиотеке хранятся такие же но теперь они считают что род поменялся и договора не действительны чем это грозит нам с тобой уточнил я может ничего страшного не произойдет а может наоборот Все считают, что стали свободны от клятв объединяться в союз и попробуют отделиться от княжества. «В том числе силой», — ответила девушка. «Мелкие князьки, за которыми нет силы, не в счет, но вот сургутские могут повлиять на многое. Богатый род, предприятие... В общем, таким образом они показывают нам, что и мы, и они свободны от клятвы», — уточнила Мальвина. «В принципе, бояться нечего». «Присягу империи они все равно приносили, и клятву верности императору». «Не все», — покачала головой Инга. «Многие, но не все. Обычай разрешает отдавать на службу второго-третьего ребенка, если в семье их достаточно. Присягу приносят в пятнадцать или шестнадцать. Сейчас тем, кто не приносил присягу после пропажи отца Александра, за тридцать. Некоторые из них возглавили свои рода, и часть писем от них». «Значит, снова проблемы», — проговорила Ангелина, приобняв третью жену. «Не волнуйся, вместе мы со всем справимся». «Да я и не волнуюсь. Просто грустно, что клятвы, которые казались нерушимы, вот так просто предали и решили обойти», — вздохнула, покачав головой Инга. «Нет рода, нет клятвы. А земля без людей ничего не значит». «Большая часть людей никуда не денется», — отмахнулась Мальвина. «Меньшее сможет устроить пакости, но пока у тебя есть право на землю, все решаемо». земля мне досталась от предков, они правили больше трех сотен лет», ответила Инга, чуть вздернув носик. «Никто не посмеет это оспорить?» «С нашим флотом точно не посмеет», заметила Мальвина, вскрыв очередной конверт. «Долгорукие выполняют обещания. Легкий крейсер Кронштадт, выведенный из состава Северного флота пару месяцев назад». «Ого, целый лёгкий крейсер?» — не смогла скрыть удивление Ангелина. «Как им удалось?» «Модернизация и служба государству», — пожала плечами Мария. «Но, как мы и договаривались, до конца похода он должен быть под командованием Михаила». «Ничего страшного. Пусть гнев пока в ремонте, мы сумеем сформировать по крайней мере одну ударную эскадру», — ответил я, задумавшись о кораблях, которые притащил с собой Лёха. Второй легкий крейсер у нас будет от рублевых пожарских, плюс катера в количестве 9 штук, плюс те корабли, которые сейчас доукомплектовываются на верфи». «Черепаха сможет подняться в воздух?» — спросила Ангелина. «Без нее будет сложно всем управлять». «Да, сможет», — уверил я. «К тому же Алексей сумел найти выход из продуктового кризиса». «Не сам, естественно, ему подсказали. Но у парня нюх на хорошие сделки и деньги вообще». Так что, думаю, предоставленная Аминбэем скидка на покупку зерна этого урожая плюс доставка на черепахи помогут нам сильно сэкономить. «И сколько тонн можно будет перевезти?» «В одном Сургуте около полумиллиона жителей», — уточнила Инга, явно намекая, что одного корабля будет недостаточно. «Черепаха вмещает в себя два штурмовых артиллерийских фрегата, несколько корветов поддержки и десяток катеров», — ответил я. В случае необходимости все эти суда пойдут параллельным курсом, а у нас освободятся трюмы под их полное водоизмещение. Надо, конечно, спрашивать у наших инженеров, но, думаю, получится что-то в районе 40 тысяч тонн. Немало, но и не так, чтобы слишком много, с учётом населения, — подумав, ответила Инга. К счастью, у нас есть свои запасы, работают теплицы, зернохранилища и тёплые фермы. «И все же ты хочешь, чтобы мы привезли зерно», — уточнил я. «Да, если скоро война, то наш регион может быть отрезан от поставок еды. Хотя мы выращиваем овощи в теплицах, чтобы они были свежими, по стоимости они обходятся в пять раз дороже, чем привозные. И все равно мы стараемся оставаться независимыми и в продовольствии, и в строительстве, и в энергетике», — ответила Инга, но затем, едва заметно поморщившись, поправилась. Раньше старались быть независимы. Теперь рода лугуй и нет. «Неправда, есть ты, будет наш сын. Все вернется на круги своя», — успокоил я девушку. «Те, кто сейчас отказываются от клятв, просто не понимают, к чему все идет». «Или мы не понимаем, не слишком обнадеживающе», — сказала Мария. «Если вчерашние вассалы Инги уже создали союз, а теперь их не связывают никакие клятвы, они могут объявить о независимости региона». «Той самой, о которой ты с гордостью говорила пару секунд назад. Так что эта независимость может сыграть против нас». «И что ты предлагаешь?» — нахмурила Синга. «Нападать на собственных людей первыми? Чтобы их спровоцировать? Ну уж нет. Дарить им такой удобный предлог не стоит. Нет, я бы сперва попробовала заключить с ними новые договора, привести их к вассальной клятве, а затем тех, кто станет сопротивляться, отрезала от остальных городов» пояснила Мальвина. «Мы не в Средневековье живем. Если они не хотят жить по законам, их можно вынудить. В крайнем случае, лишить этой самой независимости. Уничтожить склады продовольствия, теплицы и фермы». «Нет, это даже не обсуждается», — строго сказал я, и нахмурившаяся Инга украдкой с облегчением вздохнула. «С тем же успехом мы можем прямо объявить войну собственному народу. Начало было правильным». «По прибытии на место мы должны будем потребовать обновления клятвы княжеству и империи. Учитывая нашу уникальную ситуацию, если они не захотят клясться императрице и трону, меня это устроит. В данный момент». «Не худший вариант», — улыбнулась Инга. «Недовольные все равно будут. Но на открытое противостояние решаться не все. А те, кто попробует дать клятву, а после исхитрить могут оказаться в меньшинстве». «Для начала нужно добраться туда», — заметил я. «К сожалению, двигаться придется окольными путями. И тут два варианта. Либо мы берем весь флот и летим в Ашхабад, а оттуда уже в Ханты-Мансийск. Либо оставляем крейсера, берем с собой корветы поддержки и несколько катеров и идем сами, а затем соединяемся с основным флотом на полпути к Уралу. «У нас достаточно средств, чтобы обеспечить обслуживание кораблей в любом случае», — ответила Инга. «На этом точно не стоит экономить». «Верно. Как и то, что ремонтировать корабли после пустыни, когда часть турбин придется очищать от песка, не самое приятное занятие. Особенно если на месте нас ждут неприятности», — заметил я. «Восток тоже может быть опасен. Но нам хватит вооружения черепахи и отрядов прикрытия». «Ты рассчитываешь на войну?» — серьезно спросила Инга. «Не ты ли только что говорила о том, что кланы, разорвавшие клятву, могут обратиться против нас?» — удивилась Мария. «Нам в любом случае придется сражаться. Не на северном Урале, так на Дальнем Востоке», — ответил я, не собираясь лишний раз спорить. «И нам пригодятся все суда в максимально целом состоянии. К тому же пусть мы и торопимся, но тащить весь флот на юг, а после на север — нерационально». «В таком случае не лучше ли будет отправить Рублёва в Ашхабад, чтобы он от твоего имени занялся торговлей, а самим немедля отправиться на север?» — спросила Ангелина, всё это время перечитывающая послание с поздравлениями. «И он делом займётся, и мы окажемся на месте значительно быстрее. А в качестве поддержки ему можно выделить Тарана с Ольгой. Уверена, эти двое справятся с задачей». «А мы без них справимся?» — на всякий случай уточнила Инга. «Таран — это же твой самый сильный сторонник. Воевода?» «Самые сильные мои сторонники сидят со мной в одной комнате, и об этом нам тоже стоит поговорить», — улыбнулся я. «Ну да. Ивель — мой верный товарищ еще с училища, и один из сильнейших взводных. Надо уже отвыкать от этого именования, учитывая, какие задачи им приходится решать». «Главное, чтобы рядом с ними постоянно находились разумные советники», — задумчиво проговорила Мальвина. «А то оскорбит твое Рублев кого-нибудь ненароком, а потом еще вместо победы возьмет и убьет на дуэли, и все. Нет графа». «Советники нам бы всем не помешали», — вздохнул я, признавая ее правоту. «Хотя у Алексея есть вполне разумная супруга». «Это Лена-то разумная?» — удивленно посмотрела на меня Ангелина и тут же рассмеялась скорее он её будет сдерживать а не наоборот верно пусть признали её только недавно но она пожарская со всеми вытекающими пояснила мария как бы ни натворили они беды если куда-то без присмотра отправятся про нас также думают это нам только на руку заметил я то что могут простить подростку никогда не простят взрослому то что дозволено цесаревичу не дозволено императору Но советники нам всё равно нужны. Минимум три. «Один в наш штаб, второй в штаб к Рублёву. Кому третий?» — спросила Мальвина, загибая пальцы. «С Мишей точно будет его дядька и адъютант, из старых отцовских служак. Можешь направить один взвод для контроля корабля, но я бы не советовала. Всё же нужно показывать, что ты доверяешь новым союзникам». «Не то чтобы я ему совсем не доверяю». «Так я и не говорю, что ты ему должен доверять. Доверять можно только своим, тем, кто в этой комнате. Может, немного родителям. Больше никому», — всерьез заявила Мальвина. «Но вид ты сделать должен». «В таком случае третий нам не нужен. Одного мог бы заменить Василий. На свадьбе вы его видели, он вполне пришел в норму. Но он больше по военной части, немного по этикету. Управление и экономика не его конек» заметил я. «Таран вполне в состоянии одёрнуть Лёху, но в деньгах смыслит не слишком много, как и я». «Если брать из военных, — начала была Ангелина, но её прервала Инга. — Взять наставника официального — это хороший ход, особенно если рассматривать не главу рода, а одного из старейших или вторых детей, которые не претендуют на трон. Это укрепит связи внутри Альянса и позволит убить одним махом двух зайцев». «Кто из таких людей приезжал на нашу свадьбу и мог еще не уехать?» — уточнил я. «Надо разослать приглашение на званый вечер. И сделать это как можно скорее. Так, чтобы нужные нам люди не разъехались. Ясно, понятно, с корабля на бал», — вздохнула Мария, но в следующую секунду собралась и улыбнулась. «Я подготовлю новое празднество и обо всем договорюсь». «Я составлю списки как наиболее верных, так и самых влиятельных бояр из княжества. Тех, кто был на свадьбе», — торопливо проговорила Инга. «Приглашение нужно разослать сегодня, пока они не уехали». «А я просто побуду красивой», — улыбнувшись, сказала Ангелина, когда две другие супруги выскочили из кабинета, каждая озабоченная своим делом. «И то верно. Кто-то же должен», — согласился я. К вечеру приглашения были разосланы, а списки согласованы. Само мероприятие мы обозначили через три дня, чтобы ни у кого из глав семейств не нашлось повода отказаться по причине занятости. Но даже в таком, казалось бы, простом деле, как приглашение, нашлось множество нюансов, на которые раньше я бы не обратил никакого внимания. Бумага, цвет, толщина, запах, шрифт приглашения, чернила, подпись, В зависимости от титула, одних можно было приглашать только лично, и все должно было быть написано от руки. Другим достаточно лишь подписи. О мелочах вроде наименования я и не говорю, это понятно без слов. Обратишься по неверному титулу и либо оскорбишь собеседника, либо себя. Была и еще одна особенность. Всем приглашенным мы нарочно писали от имени читы Лугуляпинских, а не Романовых. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы мы пришли на твой вечер?» Чуть нахмурившись, спросила императрица-мать. Да, не пригласить её или регента — тоже оскорбление. Но делать им на вечере было совершенно нечего. «Нет, матушка, прошу прощения, но это будет совершенно неуместно», — в очередной раз проговорил я. «Я специально провожу это мероприятие в своём особняке, подальше от придворных глаз и ушей, дабы у присутствующих не было лишних ассоциаций с правящим домом». «Очень странное замечание, особенно учитывая, что ты и есть правящий дом», — возразила Екатерина. «И тебе неплохо бы всем об этом напоминать». «Не сейчас. Но так как вы всё равно узнаете обо всём, что произойдёт вечером, легче сейчас посвятить вас в планы. Я вкратце обрисовал ситуацию с клятвами и наши решения, заставив Морозовых нахмуриться». Императрица тут же возразила, настаивая, что как цесаревич и должен не просить, а требовать подчинения. Пётр на удивление, воспринял сказанное мною спокойно и попросил уведомить его в случае, если бунт на Урале станет опасен для страны. «Они добывают треть всего газа и нефти империи», — заметил регент. «Если вдруг регион вспыхнет, наши наземные войска лишатся топлива, как электростанции. Нельзя допускать такого. Не сейчас». «Попробуем решить проблему мирным путём. Если не выйдет, у меня достаточно сил, чтобы принудить их к этому пути», — пообещал я. «Хорошо», — задумавшись на секунду, кивнул Пётр. «К слову, как тебе мой подарок?» «Прошу прощения, но мы ещё не разбирали подарки. Слишком многое навалилось», — не моргнув глазом, соврал я. «Интересно, что это будет на сей раз?» В первый мне вернули мои же камни, во второй отказались от несправедливого судебного иска, а в третий что? Будем надеяться, что что-то хорошее, а не очередная подлянка. — В таком случае очень рекомендую их разобрать, — хмыкнул Пётр. — И мой посмотреть до вашего званого ужина. Пригодится. — Хорошо, обязательно, — кивнул я, так и оставшись гадать, что он имеет в виду часть Ангелина, которая помогала лишь с общей организацией и подготовкой очередного выпуска новостей, сумела найти время для сортировки поздравлений. Письмо от регента лежало одним из первых в крохотной стопке важных. «Не обнажай без необходимости, не вкладывай без чести. Третий ангар» — значилось в поздравлении. Конечно, были общие слова, но они меня не особенно интересовали. Без спешки я открыл остальные письма. Екатерина была последовательна и подарила моей супруге набор из колье и серёг с крупными изумрудами. Пожалуй, подойдут они только Инге, оно и понятно. Суворовы в очередной раз спасибо им дарили корвет типа стерегущей. Небольшая рабочая лошадка, с которой я уже сталкивался. Но у меня сейчас каждый корабль на счету. Правда, стоимость драгоценности перекрывала стоимость судна раза в два. Четвёртым лежал пустой конверт от «Долгоруких». Его мы уже распаковали утром, а вот пятый совершенно неожиданно оказался от патриарха. Развернув письмо, я наскоро его прочитал, не понял и перечитал еще раз. С третьего до меня дошло. Патриарх всея Руси дарил мне и моим супругам индульгенцию. Прощение грехов, если по-простому. Неожиданно, но учитывая, что к документу прилагался список, весьма предусмотрительно. Ох, как-то не ожидал я, что умудрился за свою короткую жизнь так нагрешить. Хотя, если вспомнить, ложь, воровство, прелюбодеяние, насилие над ближним, членовредительство, убийство, супружеские измены и наверие. Прощалось мне все скопом так, чтобы два раза не вставать. И, надо сказать, это вызывало уважение. Учитывая, что я так ни разу не исповедовался и не причастился, патриарх делал все, чтобы пойти мне навстречу. Пожалуй, и я должен сделать так же. В конце концов, у нас куда больше общего, чем посторонние могут увидеть. Разобравшись с важными подарками, я отдал распоряжение на сборы, а сам отправился в тот самый третий ангар. Вначале думал, что пётр тоже расщедрился, и нам перепадет еще одно судно. От такого я бы точно не отказался. Но чем дальше шел, тем мельче становились двери. И, в конце концов, я остановился перед крохотными воротами, в которые пролез бы разве что самолёт-снаряд, да и то, если крылья подрезать. «Ну, истребитель тоже неплохо», — подбодрил я себя, открывая дверь. Но что сказать, я не угадал. «Добрый день, ваше императорское высочество. Помните меня?» Со мной поздоровался приятный внешности мужчина в рабочем фартуке поверх дорогого костюма и штанов. Вот уж не думал, что, проверяя доспехи для выскочки из сиротского училища, я буду подгонять их под будущего императора. «Ничего страшного», — улыбнулся я, подходя к скрытому под тканью механизму. «Это мой подарок?» «Если так сказал Петр Николаевич, то так оно и есть», — улыбнулся Глушко, и, дождавшись, пока я кивнул, сдернул полог «У меня нет слов». — проговорил я с изумлением и восторгом, глядя на два стоящих рядом доспеха. Один почти стандартный «Паладин» — тяжелый штурмовой резонансный доспех с дополнительным бронированием, со встроенным в левый наруч автоматом и выдвигающимися полуметровыми проводящими когтями. За спиной этого монстра умостился почти равный ему по размеру ранец. — расскажите мне о нем? — попросил я, указав на конструкцию. «Буревестник», — с гордостью объявил изобретатель, — «моё последнее творение. Дополнительный питающий контур, стабилизированные ускорители и двигатель, способный поднять его на реактивной тяге. С этим устройством вы сможете летать, пока хватает вашей силы резонанса». «Ну или пока турбины не сдохнут», — заметил я. «Они рассчитаны на сто часов полёта без текущего ремонта», — объяснил Глушко, что для двигателей и в самом деле было вполне неплохо. «Броню удалось облегчить. За счет использования каркаса почти без железа, титана и алюминий. Но сами пластины ни в чем не уступают привычному для вас воину». «Потрясающе!» — не став скрывать эмоции, ответил я. «Надеюсь, в бою он покажет себя не хуже, чем на испытаниях», — проговорил изобретатель. «Увы, но вам достался прототип. Хоть и надежный, но все же именно прототип». «А вместе с ним достался и я сам, если вы, конечно, не будете против». «У нас же отменили крепостное право», — нахмурившись, сказал я. «Ну что вы, я просто хочу быть рядом, чтобы оценить эффективность доспеха в реальном бою», — пояснил Глушко. «Иначе как я смогу внести доработки?» «Да и в обслуживании он сложнее обычного. Не хочу, чтобы обученные только на серийных моделях техники все испортили». «С радостью приму вас на борт?» — улыбнувшись, ответил я. «А это что такое, расскажете?» «Это тоже прототип», — ответил изобретатель, встав рядом со странным скелетом. «Хотя доспехом его можно назвать с большим трудом, но конструкция полностью повторяет силовой контур обычного доспеха, имея даже свой реактор, а главное, может носиться под верхней одеждой. Если совсем просто, это усилитель». «Мощность мне оценить сложно, но он действует подобно большим резонансным усилителям на кораблях, только гораздо меньше». «Пожалуй, это я готов опробовать прямо сейчас», — осмотрев странную конструкцию, ответил я. «Отлично. В таком случае снимайте пиджак, рубашку и брюки. Я подготовлю крепление и подгоним его по росту», — загоревшейся идеей сказал Глушко. Надо признать, ощущения были неожиданными. Конструкция крепилась к рукам застёжками-наручами из тонкого металла, которым, тем не менее, можно было поймать клинок, на позвоночник и плечи, опоясывая кольчугой всю грудь. При этом плетение было очень похоже на обычную ткань, но весило довольно прилично, а также крепилось к пояснице и ниже к голеням, прикрывая поножами до колена. «Ну как вам?» — спросил изобретатель, когда, надев обратно верхнюю одежду, Я прошелся и посмотрелся в зеркало. «С одной стороны, отлично, выше всяких похвал», — сказал я, не желая обидеть изобретателя раньше времени. «С другой, конструкция все же довольно заметна. А металл слишком тонкий, не факт, что он выдержит даже удар поленом». «Надеюсь, поленом вас бить никто не станет», — усмехнулся Глушко. «Что до брони? Она должна выполнять только одну функцию — спасти вас во время неожиданного удара» но и усиливать ваши способности, естественно. Попробуйте. Дважды меня просить было ненужно, и уже через пять минут, освоившись с усилителем, я, с сожалением отправил в воздух ядро и внимательно следил, когда оно исчезнет. Нет, сильнее я не стал. Но костюм делал куда более важную вещь. Он помогал сосредоточиться и вывести контроль конструктов на совершенно иной уровень. Две с половиной сотни метров для ядра. «Где же вы были месяцем раньше?» — вздохнул я, глядя на исчезнувший конструкт. «Боюсь в лаборатории, на стенде испытаний», — проговорил Глушко, поняв меня без всяких объяснений. «Мы не в силах изменить прошлое, но я могу помочь вам творить будущее, если вы позволите». Спорить я не стал. Отдал распоряжение грузить доспех на прогулочный катер, устроить каюту на судне для инженера, а сам отправился к супругам. Время еще не поджимало, но лучше прийти чуть раньше, чем не появляться вовсе. Тем более, что нас уведомили о начавших собираться в особняке гостях. Встретить, проводить, обсудить погоду — все заучено, легко и непринужденно. На себе я ловил множество заинтересованных взглядов, на супругах — от откровенно завистливых до вожделенных. К счастью, психов в зале не было, и когда вечер уже должен был начаться, мы удалились из зала, чтобы через минуту показаться на балконе. «Князь Ляпинский, Александр!» «Княжна Ляпинская, Инга!» заученно объявил глашатой, и по залу прокатился ропот. Такого представления они точно не ждали. Не те, кто был за, не уж тем более те, кто был против. «Добрый день, дамы и господа!» «Еще раз приветствую всех вас в моем доме и благодарен за то, что откликнулись на мое приглашение», — улыбаясь и держа Ингу под руку, громко объявил я. «Сегодня я встречаю вас не как Романов, а как князь Ляпинский, продолжатель рода и владетель земель Лугуй». Ропот стал заметно громче, люди переглядывались, пытаясь понять, что происходит. «От своего лица и от лица своей супруги я заявляю, что род Ляпинских не прервется. Как только наш сын Гой-первенец станет совершеннолетним, я передам ему все регалии рода», — пояснил я, и почти все в ожидании замерли. «Также этим я заявляю, что род Ляпинских не отказывается от старых долгов. Если кто-то решил простить их, не видя перспектив к возвращению, можете после вечера забрать их назад». «Клятвы же не то, что можно забрать или от чего можно отказаться. Они священны. Были, есть и будут. И я, князь Ляпинский, владетель Ямальский и Ханты-Мансийский, готов засвидетельствовать их обновление. «Сколько не принесло клятву?» — спросил я у Константина, чьи люди внимательнейшим образом следили за тем, кто подходил давать клятву, кто скрывался за спинами других, а кто и вовсе решил после моего объявления поскорее уйти с вечера. «Пять старейших семей из Сургута, три из Ханты-Мансийска, еще семь из других городов и сел». «Существенное количество», — ответил Богортен-младший. «Но нужно учитывать, что некоторые из них дали клятвы регенту, а большая часть — императрицы. Правда, есть и те, кто никому никаких клятв не давал, а от клятв рода постарался избавиться. Таких я насчитал пять родов». «Дай угадаю. Городские?» — уточнил я. «Именно, ваше высочество. Вот список». «Что вы собираетесь с ними делать?» «Пока ничего». «То, что они не принесли мне клятву, не делает их автоматически врагами». «Пока что», — устало ответил я. «Я так понимаю, ты остаёшься в столице?» «Да, ну не беспокойтесь, у меня хватает глаз и ушей», — улыбнулся Константин. «Естественно, тайных, иначе что они заслужащие канцелярии собственной безопасности. Вы в надёжных руках». «Хорошо». «Мы будем ежедневно выходить на связь». «Ну и междугороднее сообщение не прерывалось. Держи меня в курсе», — попросил я. «Конечно, ваше высочество. Все важное вы узнаете первым, сразу после меня», — ответил Багратен-младший. «Вы справитесь, а я вам помогу. Я своих клятв никогда не забываю и отступать от них не собираюсь». «Благодарю, Константин». Я улыбнулся и похлопал друга по плечу. «Мы вылетели на рассвете. В две стороны. Таран, Вяземская и супруги Рублёвы с командой на черепахи на юг. Я с женами и сопровождающими нас эскадрами на север. С твёрдой договорённостью встретиться в Сургуте через пятнадцать дней. Наивные».